Встречающие. Кто они и какие бывают? Часто регрессантов в мире душ или в астральных слоях встречают. Встречающие могут выглядеть совершенно по-разному. Обычно они выглядят приятными существами, внушающими доверие, например, сияющими ангелами или мудрыми старцами или инопланетянами и так далее. Проведя множество сеансов, я понял, что большинство, примерно 70-80% этих встречающих, Чужие энергии, которые пытаются маскироваться под приятный образ, близкий регрессанту, способны ввести в заблуждение. Как же проверить, кто на самом деле встречает регрессанта? Это делается очень просто. Нужно предложить регрессанту попросить источник показать истинный облик энергии или существ, которые встречают. Если их облик меняется, то это чужие энергии. Настоящим встречающим, о которых речь пойдет далее, прятать нечего, и их облик, соответственно, не меняется. Также ориентироваться можно на ощущения. Если при запросе к источнику показать истинный облик от встречающего поменялись ощущения, например, были восторг, радость и любовь, а стало отторжение или нейтральное ощущение, это тоже признак, что регрессанты пытаются обмануть. Если же облик встречающего и ощущения к нему не поменялись, с 99% вероятностью это действительно настоящий встречающий, и с ним или с ними можно общаться, задавать вопросы и получать вполне достоверные ответы. Настоящие встречающие бывают такие. Ангелы-хранители, наставники душ и родные души, иногда редко, когда у человека нет чужих энергий, регрессант сразу поднимается к высшему «я».